Ах, изволите ли видеть, мисс такая-то решительно разбила стекло почтового отделения. Дождалась полисмена, героически ему сдалась, и стойко отсидела назначенную ей судом неделю. Мисс всякая ударила зонтиком министра, сорвала с его мундира эпулет. Эта нынешняя кинулась под лошадь, бог ты мой, как у б о г а и пошла. «А вы бы что им предложили?» – с неподдельным интересом спросил Сабинин. Амазонка подняла брови. «Ну, это же ясно. Не воевать со стеклами и п п а л е т а м и а стрелять и закладывать бомбы. Если бы эти глупые бабы вместо подобных клоунских номеров пристрелили бы парочку тех самых министров и подложили бомбу в собор святого Павла или на вокзал Черинг-Кросс, Отношение к ним моментально бы сделалось иным, совершенно иным. И к их требованиям относились бы иначе. Вы не согласны? У с о б и н и н а на этот счет было свое мнение. Но он мог бы сейчас напомнить, что фении, ирландские террористы, которые уж год как раз стреляют и закладывают бомбы, Но эти их занятия ни в коей степени не подвигли британцев начать дипломатический диалог, либо предоставить, наконец, Ирландии независимость. Финиев попросту ловят по всей империи, сажают в тюрьму, отправляют на каторгу, вешают. Он промолчал, конечно. Такие мысли в обществе амазонки следовало держать при себе. Из гжечности, господа, из самой обычной гжечности. «По-моему, вам в этой истории больше всех жалко лошадь», — сказала Амазонка. «Этого самого Кандагара». «Угадали, ф р е й л и н Гесслер», — кивнул Сабинин. «Я, как-никак, долго был кавалеристом». «А если бы вам пришлось не стрелять в того жандарма, а бросать бомбу», — прищурила сына, — «когда он был бы верхом». Тогда, ну что ж, тогда пришлось бы как-то себя пересиливать, я думаю. Отрадно слышать. Хотя на вашем мужественном лице все же отразилось некое борение чувств, произнесла она и рассмеялась, показав белоснежные ровные зубки. Не дуйтесь, Николай, право, я крайне... злоязыка я особо наши ко мне давно уже претерпелись а вот на свежего человека могу и произвести черти какое впечатление я вас не шокирую по моему вам очень бы хотелось услышать утвердительный ответ увы боюсь меня теперь мало что шокирует а это неплохо николай это совсем неплохо каков у вас п л а н ы на сегодняшний день планы пожалуй плечами «Да никаких. Меня просили встретить вас, п р и в е с т и в отель, а вот насчет дальнейшего речи не было. Если так необходимо для дела, можете мною располагать, выражаясь по-военному». «Кудияр не говорил вам, что дело у меня к вам?» «Нет», — сказал Сабинин чуть удивленно, — «как и следовало ко мне. Вообразите себе». «Подполье довольно тесный мирок, мой дорогой товарищ Николай. Некоторые предстоящие акции, вполне возможно, нам придется ставить совместно. Об этом и следует поговорить». «Но мне кажется, такие вещи с Кудияром следует обговаривать. Он ведь, согласно н е п и с а н о й субординации, начальствует». «Всему свое время», — сказала Надежда, не сводя с него очаровательных карих глаз. з «Вы ведь в некоторых смыслах вполне самостоятельны и не давали подписанных кровью обетов. Выходит, есть вещи, которые вполне можно обсудить и с вами, а уж потом собирать начальствующих. Короче говоря, если дама вам предложит провести вечер в ее обществе, вы не станете, надеясь, отказываться?» «Почту за честь!» — церемонно склонил он голову. «Ну вот, наконец-то в вас промелькнуло нечто человеческое. А я уж было подумал, а что здешней цирковой дрессировкой вас начали превращать в механическую куклу». «Ну, такое вряд ли кому удастся», – строптиво сказал Сабинин. «Даже мне», – посмотрела она л у к а в а не по-женски вызывающе. «А вам нужны механические куклы?» «Да нет, конечно, что вы». Но не забывайте, что желание властвовать – извечное побуждение.